Как и следовало ожидать, фонографическая экспертиза однозначно идентифицировала голос дяди Курта с голосом бывшего обвиняемого Кертиса Вульфа. «Молодец! Твой отец!» – завуалированно похвалил Евсеева Кормухин, откинувшись на спинку кресла и вроде бы доброжелательно улыбаясь. «Вроде бы!» потому что заслуженными в улыбку губами не было ни веселья, ни расположенности, ни доброжелательности. Просто жест, гримаса. Про совместный труд на субботнике он давно забыл. Значит, змея ухватила себя за хвост, дело закольцевалось. У начальника отдела была манера говорить загадками и недомолвками. К тому же теперь он должен был уравновесить по хвалу какой-нибудь гадостью. «Только толку от этого никакого нет! Где мы теперь найдем твоего Вульфа?» Окрыленной было Евсеев съежился, будто получил на взлете камень из рогатки. «Не могу знать, товарищ полковник. Не знаешь? Вот то-то!» «А эту книжицу ты внимательно изучал, даже в отделе цитировал. А с какой целью?» Кормухин поднял маленькую брошюрку, которую сознательный работяга Кутьков принес из интуриста вместе с микрокассетой. Из брошюры торчали несколько закладок. «Хм, да просто интересно было. Да, действительно». «Очень интересно», — со значением произнес полковник и, открыв одну из закладок, прочел. «Стремные ксивы мент облажал, пасть лыбит на вытерке клевые, как член губами клешней зажал ксивенку с английским левою». В кабинете наступила зловещая тишина. «Так исказить классику стихи о советском паспорте! Вы что, это одобряете?» «Никак нет!» Евсеев вспомнил, что Кормухин начинал работать в пятом идеологическом управлении. Боролся с диссидентами, изымал запрещенную литературу, а сейчас, наверное, мысленно перенесся в те годы. А тут имеются перлы и похлеще. голос полковника налился гневом, а щуки покраснели. «Пахан и Шобла — это ж два братана! Кому из них шестерить ты пошел бы? Мы говорим «Шобла», подразумеваем «Пахана». Мы говорим «Пахан», подразумеваем «Шоблу». Книжка смачно, как отыгравшая колода, шмякнулась о столешницу. «Вы знаете, что за такие стихи давали пять лет?» — угрожающе спросил Кормухин. Евсеев переступил с ноги на ногу. «Слышал, товарищ полковник, только я их не писал и не издавал. Мне отдал заявитель вместе с кассетой, а я передал на ваше усмотрение». Лицо начальника отдела принимало нормальный цвет. Он возвратился в реальное время и постепенно выпустил пар. Передали. «Но без осуждения. Ладно. А почему вы в таком виде? Вы, офицер контрразведки, в служебное время ходите в джинсах. Виноват? Переоденусь. И немедленно. На глупости не отвлекайся. Не за это нам платят зарплату». «Давай копай дальше! Ищи вражеского пособника дядю Колю! Есть, товарищ полковник! Разрешите выполнять? Выполняйте!» Евсеев четко повернулся через левое плечо и с троевым шагом вышел из кабинета.